Глава 8. Пробиотики. Инструкция по применению. Часть 1. Прекрасные пробиотики. Встречаются две сестры. Одна из них возвращается из аптеки с сумкой, набитой лекарствами. «Вот это да, что ты собираешься делать со всем этим добром? Я принимаю пробиотики от метеоризма. Ты же знаешь, что у меня постоянно пучит живот. Ох и не говори, это у нас семейное». «А ещё я купила пробиотики от экземы. Говорят, что они творят чудеса. Не может быть!» — удивлённый взгляд сестры. «А ещё пробиотики от дурного запаха изо рта. Как мне кажется, у меня сейчас с этим проблемы. Если ты бросишь курить, то неприятный запах пройдёт. Табачный перегар вместе с мятной жвачкой ужасен. К тому же ты не жвачное животное, чтобы всё время жевать резинку. Но у тебя и шуточки». «А это отчего?» — спрашивает сестра, обращая внимание на очередную розовую упаковку. «Это... это... ну, как бы тебе сказать, это для...» «Влагалища? Расслабься. Подумаешь, дело житейское». «Да ладно тебе вгонять меня в краску». «Говорят, что они классно помогают при во влагалище. Представь себе, я даже джинсы на себя напялить не могу». «Тогда тебе и стринги противопоказаны». «Бедный Антуан, мне его искренне жаль». Придется ему пока потерпеть без стриптиза.